Стор в светит, искра на лету. Ночью у нас никто не встретить. Прости нас Первое, что бросилось в глаза, — передний его шинель. Я должен был удивиться, но не удивился. Точно я ждал этого. «Так и есть», — сказал я себе. Да, стало быть, не так, как я думал. Всё хорошо, по-старому. Теперь живут. Не по-старому. Вот оно, всё то, что я представлял себе. И думал, что только представлял. А вот оно всё, в действительности.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 Это мерзкая скука. Рядом с комнатой детей, в любви к которым она притворялась всю свою жизнь и писать мне то, что она написала, и так нагло броситься на шею, нет, этого удовольствия я не доставлю ей. Первое, что я сделал, я снял сапоги и, оставшись в чулках, подошел к стене над диваном, где у меня висели ружья и кинжалы.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 О, я люблю тебя то люблю что страда За что я люблю тебя? Светлою ночь ты не мне ты други, поёшь оёшь о кум. Что мне звёзды? Nebosklon oblaka Этот цвет, что скользя на холодный гранит Превращает в алмазы Росинки цветка